Алексей Федоров давыдов «Лапти-лаптище» Ночевала как-то леса у мужика. Утром собралась в дорогу и прихватила с собой тайком пару старых лаптей. Может, думает и пригодятся на что. Идет себе лесом, помахивает лаптем из стороны в сторону, песенку под нос мурлыкает. Бежит ей навстречу бездомный пес, облезлый нос, петуха тащит. «Здорово, кума-лиса!» «Здорово, куманёк!» «Что это у тебя такое?» Лиса обвела бродячего пса взглядом, а потом встала с ним совсем рядом и запела. «А это лапать лаптища Плёл его великий мастерище, а ты «ну-ка, ну-ка!» Посмотри, что это за штука, на всю лапать пригож. Хочешь, мери им рожь, хочешь, щи им хлебай, хочешь, деток в нем качай, а захочешь помыться, он тебе и корыться. Ах, говорит пес, какая хорошая вещь. Уступи мне его лиса, очень мне твой лапать понравился. Сама понимаешь, как он мне в моей бродячей жизни пригодиться может. Лиса было отнекиваться, Не, да нет, ты самой больно нужен. Да пес не отстаёт. Она и согласилась. Так и быть, ради тебя отдам один лапоть, а другой самой нужен. Давай петуха в обмен. Взял пес лапоть, побежал дальше, а лиса идёт вторым лаптем помахивает. И петуха впереди себя гонит. А навстречу ей волк идет и поросенка несет. Здорово, лиса! Как живешь? Здорово, волк! Ничего живу, торговлей вот занялась. Лаптями торгую, не напасёшься. Раньше на петухов меняла, а теперь поняла, что это себе дороже. — А что это такое, кума, лапать — спрашивает волк. Поглядела лиса на волка, помолчала недолго. А потом запела. Славная вещь лапать лаптище, ладил его искусный мастерище. На все лапать пригож. Хочешь мери им рож, хочешь щи им хлебай, хочешь деток в нем качай? А надо будет помыться, он тебе и корыться. Да, говорит волк, вещь хорошая, на вид невелик, а прок большой. Отдай мне его лиса! Что ты, что ты, Волк, скажешь тоже? Ну тогда возьми за него поросенка. Поросенка? Давай, пожалуй. Обрадовался Волк, взял лапать и был таков. А лиса шагнула в кусты у дороги, пошарила в них, пошарила, нашла брошенный лапать, мало ли их при дороге валяется, и пошла дальше, гонит перед собой петуха и поросенка. Идет ей навстречу медведь с поклажей, целого теленка несет. — Здравствуй, кума-лиса! — Здравствуй, дедушка-медведушка! — Куда бредешь, куда живность гонишь? — А к себе домой. Вот выменила на лапте, да маху дала, продешевила. — А что это, кума, за лапти такие? — Да ничего особенного, — лиса отвечает. — А вот прок от них... Большой. И стрельнула она тут на медведе глазками, и запела ласково. Мои лапти-лаптище ладил хитрый мастерище. На все лапать у меня пригож. Хочешь, мере им рожь, хочешь, щи им хлебай, хочешь, деток в нем качай, а задумаешь мыться он тебе и корыться. Зря, что ли, медведушка, их у меня на базаре с руками отрывают. Знамо дело, уж больно твой лапать штука занятная. На вид не козист, а поди как сработан. Отдай его мне, лиса. Очень надо. Я тебе теленка за него отдам. Да на базаре я за него и коровы не возьму. Но ну, породей кума своему-то хоть малость. Так и быть, медведушка, бери. Ну, что мне с тобой делать? Схватил медведь лапоть, точно клад какой, Побежал с ним в село. А там праздник храмовый и базар. Пришли туда со своими лаптями И пес бродячий с волком. Ходят по базару, выкликают. Кому лапти нужны, кому старые? Последние остались, покупайте, люди добрые, Не пожалеете. Тут их народ сразу обступил, и засмеял так, что не знали они, куда им со стыда и деваться. Побежали они лесу разыскивать, а она в лесочке на поляне сидит, стадечко свое пасет. Стали ее бродячий пес, волк и медведь укорять, а она-то и говорит. — А мне-то, господа хорошие, что за дело? Какая такая охота была вам брать то, чего не знаете? Мне-то, лапти, ой, как пригодились. А что вам с ними делать, не знаю, миленькие, знать не хочу. Так звери и ушли от нее ни с чем. И долго после того косились на лесу, да зубы точили.